Глава восьмая. Сердце колотится так быстро, что, кажется, сейчас пробьет ребра и выскочит наружу, резко поворачиваясь к стоящему рядом сержанту Тейлору. Почему он не стреляет? Это же военный, со специальной подготовкой, вряд ли он мог впасть в ступор. Но Клайв приближается, а Тейлор бездействует. «Бежим!» орет он и еще сильнее хватает меня за руку. Военный тащит меня до ближайшей двери, которая оказывается чуть ли не единственной металлической среди множества деревянных. Быстро подставляет к сканеру свой браслет. За воем сирены не слышно щелчка замка, но по загоревшейся зеленой лампочке можно судить о том, что дверь открылась. Тейлор распахивает ее, грубо толкает меня внутрь помещения и забегает сам, быстро захлопнув за собой дверь. А в следующую секунду раздается удар. Клавь добрался до двери, и он пытается проникнуть внутрь. Прячусь назад и оглядываю крошечное пространство. Про себя молюсь, чтобы здесь было оружие. Как бы не так. В красном свете единственной аварийной лампы вижу упаковки салфеток и туалетной бумаги. Очень вовремя. — Почему ты не пристрелил его? — спрашиваю стоящего неподалеку от двери Тейлора. — С ума сошла! — злобно спрашивает парень, бросив на меня взгляд через плечо. — Полковник убьет меня, если я уничтожу их лучший экземпляр. Новый удар в дверь выходит даже мощнее предыдущего. — Ты издеваешься? — шепчу я, не скрывая страха. Сейчас мне плевать на его неприязнь ко мне. Подхожу почти вплотную. Сейчас этот лучший образец сожрет нас. Ему не пробраться внутрь. Заверяет военный, но меня не обманешь. Как-то же Клайф выбрался из камеры. Сомневаюсь, что его выпустили специально. На дверь обрушивается новый град ударов, намного интенсивнее предыдущего. Сержант медленно пятится назад, тесня меня к стене. — Что это? Трясущимся от ужаса голоса спрашиваю я. Ответ звучит настолько тихо, что может показаться, что я его додумала. Он там не один. Боже, нет! Психи выбрались из камер. Что-то мне подсказывает, что сейчас они охотятся за одной добычей. За мной. Может, не только Клайв получал мою кровь на завтрак? Что будем делать? Спрашиваю я, еще раз оглядываясь по сторонам. Каморка очень маленькая. И здесь только одна дверь. Тейлор хмурит брови. Я прямо-таки вижу, как крутятся шестеренки в его голове. Но ему ничего не придумать. Вряд ли психи потеряют к нам интерес и уйдут. Рано или поздно они сломают дверь и ворвутся внутрь. — Дай мне пистолет! — требую я. Сержант смотрит на меня, как на кретинку. — С чего это? — с презрением бросает он. — Мне плевать на то! — Лучше это образец или нет? Скажешь полковнику, что я отняла оружие и сама всех перестреляла. Представляю масштабы наказания. Меня прикуют к адскому креслу и поджарят мозги. Но мне все равно. Я выбираю жизнь. Да, эта жизнь будет наполнена опытами и экспериментами, даже пытками. Но лучше уж это, чем быть сожранной психами. Внезапно. Удары в дверь прекращаются, и мы удивленно переглядываемся, вслушиваясь в сирену. Психи ушли? Не думаю. И оказываюсь права. Дверь дрожит, и в одну секунду кажется, что сейчас она слетит с петель. Надо что-то делать. Отступаю еще на шаг и упираюсь спиной в стеллаж. Тейлор оживляется и уверенно приказывает. «Помоги мне!» Он начинает толкать стеллаж, видимо, намереваясь перекрыть дверь. Наваливаюсь на металлическую конструкцию, толкаю изо всех сил. Раздается отвратительный скрежет, с полок падает несколько упаковок с салфетками, но мы продолжаем толкать. Дверь забаррикадирована через несколько минут, но от этого не легче. Стеллаж довольно легкий, а напор Клаева и тех, кто присоединился к нему, становится только сильнее. Возможно, мне только кажется, но, по-моему, я вижу вмятины от кулаков на металлической поверхности двери. Сержант вытирает пот с лба и внезапно замирает. «Лезь наверх!» — командует он. «Куда?» — понимающе спрашиваю я и поднимаю голову. Парень указывает на железную решетку вентиляции, расположенную под потолком. «Шевелись!» — шипит он и подталкивает меня к стеллажу. Думаю всего секунду, а потом следую приказу. В голове внезапно всплывают слова, которые часто повторял доктор Смит. Движение – жизнь. Но я никогда не рассматривала их в таком ключе. А сейчас понимаю, что лучше уж двигаться куда-то, чем стоять на месте и ждать, когда тебя убьют. Ставлю ногу на вторую полку, руками хватаюсь за ту, что расположено на два уровня выше. Забираюсь наверх и смотрю на решетку. Она привинчена к стене. «Надо что-то острое, чтобы открутить решетку», — обернувшись к сержанту, говорю я. Он с сомнением смотрит на меня, потом достает небольшой раскладной нож и протягивает мне. Тяну к нему руку, но парень сомневается. «Только без глупости, говорит он и достает пистолет. «Сжимаю зубы от бессильной ярости. Он серьезно?» «Наставят на меня пистолет? На меня, а не на психов за дверью?» Вот до чего докатился этот чертов мир. «Поняла», — говорю я, продолжая тянуть руку. Сержант дает мне нож, нажимая на кнопку, выпуская крохотное лезвие, отворачиваюсь и начинаю скручивать болты, прислушиваясь к шуму из коридора. «Возможно, мне только кажется...» Но скрежет металла, звучит все более явственно. Опускаю решетку, не став откручивать нижние болты. Забираюсь на самый верх стеллажа и ныряю в вентиляционную трубу, которая оказывается шире, чем я могла себе представить. Я могу передвигаться на коленях, а не ползком. Продвигаюсь чуть дальше и оборачиваюсь. Сержант появляется следом за мной. Он поднимает решетку, но она в любой момент может свалиться обратно. В темноте вдруг вспыхивает свет от фонарика, и я жмурюсь. «Верни нож!» — приказывает военный, когда я привыкаю к свету и смотрю на него в упор. «Хоть тут и немного места, но я могла бы метнуть оружие и устранить парня, но не стану этого делать. Вряд ли, конечно, он когда-нибудь исследовал вентиляцию, но военный должен знать план здания, а значит, сможет вывести нас в безопасное место». Легко подкидываю нож, ловлю его за лезвие и протягиваю рукояткой вперед. Сначала сержант смотрит, не скрывая удивления, а потом выхватывает нож, едва не полоснув острым лезвием мне по пальцам, и смиряет меня испепеляющим взглядом. — Чего сидишь? — спрашивает он. — Лезь вперед. Отворачиваюсь, вздыхаю и ползу в указанном направлении. Это оказывается не так удобно, как можно было подумать изначально. Внезапно тоннель раздваивается, я останавливаюсь, поворачиваясь к сержанту. «Куда дальше?» — спрашиваю нетерпеливо. Он тратит на раздумье несколько секунд, а потом уверенно объявляет. «Направо!» «Может, дашь фонарик мне?» Не скрывая раздражения, прошу я. «Обойдешься!» — отрезает он. Отворачиваюсь и закатываю глаза. «Кретин!» Сворачиваю направо и ползу дальше. Шум сирены слышится здесь не настолько сильно, как в той коморке внизу, но за ним угадываются другие звуки, крики и стрельба, и они становятся только громче. Как это ни парадоксально, но я рада слышать звуки выстрелов. Это значит, что у кого-то хватило ума наплевать на лучшие образцы и начать спасать здоровых людей, которые не будут поражены генной мутацией после укуса. Они умрут. Шум все громче и громче. Вижу впереди большую квадратную решетку, сквозь которую до нас и долетают звуки, а также видны отсветы от аварийного освещения. Подползаю к ней, смотрю вниз и застываю от ужаса. Под нами то самое помещение с камерами, в которых сидели психи, но, судя по всему, сейчас все они оказались на свободе. Одно из стекол разбито, И что-то подсказывает мне, что я знаю, кто его разбил. Но в остальных камерах просто открыты двери. клайф открыл одну или несколько. Психи устроили настоящую бойню. Вижу растерзанные тела нескольких врачей. Белые халаты пропитаны кровью, которая, к слову говоря, заливает все пространство. Не только пол, но и стены. Несколько психов все еще в помещении. Они пьют кровь из бездыханного тела Лойда. Я могу и ошибаться, но, по-моему, это он. Ни выстрелов, ни криков больше не слышно. Только рычание психов. «Что там?» — Тейлор толкает меня в поясницу. «Отрываю внимание от решетки, но не смотрю на сержанта. Проползаю чуть дальше, чтобы уступить ему место». Сержант тратит куда меньше времени, чтобы просмотреть ужас, творящийся внизу. Парень поднимает голову, и в свете фонарика я вижу, как побледнело его лицо. Двигаемся дальше, читаю по губам военного и отворачиваюсь. Но услышав треск, резко оборачиваюсь обратно, задохнувшись от удивления. Решетка распахнулась, видимо, под весом Тейлора. Замечаю летящий в мою сторону фонарик и то, как исчезает в образовавшемся отверстии сержант. Бросаюсь к нему, не обращая внимания на летящий справа источник света. Парень держится за края дыры, но ему существенно мешает пистолет, который он все еще сжимает одной рукой. — Дай пистолет! — говорю быстро и хватаюсь за руки военного. Он с ужасом смотрит на меня и начинает дергать ногами. Быстро смотрю вниз на мгновение, оцепенев. Психи бросились на внезапно появившуюся добычу. Парень орет, когда один из них кусает его за ногу и нажимает на курок, отшатываясь в сторону, оглушенное выстрелом. Пуля рикошетит от потолка и летит обратно, врезаясь в плечо сержанта, отчего он орет еще громче. Перехватываю пистолет в тот момент, когда парень выпускает его из рук. Спасать военного уже не вижу смысла. Его укусили. Откладываю оружие в сторону и, ощущая себя последней тварью, хватаюсь за браслет на его руке, который он все еще каким-то чудом держится за край вентиляционного отверстия. На мгновение встречаюсь с ним взглядом. Ужас и безысходность. Вот что я вижу в его глазах. «Беги!» – читаю по его губам в тот момент, когда он отпускает руку. Браслет рвется. Но у меня в ладони остается важный элемент. Надеюсь, эта штука сработает и сможет открыть двери. Пихаю остатки браслета в карман, хватаю пистолет, разворачиваюсь, беру фонарик и настолько быстро, как могу себе позволить, ползу прочь, слушая сирену, рычание психов и постепенно затихающие крики Тейлора. Эти психи определенно другие. Те, которых я встречала, Не тратили столько времени, чтобы убить и выпить всю кровь у жертвы. Поэтому-то носители SKG и обращаются в психов, а своих они не трогают. Эти же, похоже, убивают все на своем пути. Ползу дальше, то и дело оглядываясь назад. Мне все время кажется, что меня догоняет целая толпа психов, но там все время пусто. Сворачиваю то налево, То направо, постоянно останавливаясь, чтобы посмотреть вниз через очередную решетку. Психи остаются где-то позади, а вот военные и ученые повсюду. Люди бегут кто куда, и я не трачу времени на их разглядывание. Не делаю ошибки Тейлора, стараясь не задевать хлипкие решетки. Останавливаюсь передохнуть, только когда не вижу ни людей, ни психов в длинном коридоре внизу. Морщусь от боли в коленях и ладонях. Поправляю волосы, которые то и дело лезут в лицо, и тяжело сглатываю, только сейчас осознав, как нестерпимо хочу пить. Что же делать? Стоит ли спуститься вниз или остаться в вентиляции? Конечно, наверху безопаснее, но не могу же я сидеть здесь вечно. Мне нужно найти камеру, в которой нас держали с Нейтом, и освободить его. Возможно, у нас получится сбежать, пока военные заняты психами. Проблема только в том, что я буду между двух огней. Что военные, что психи будут охотиться за мной. Готова ли я к этому? Нет, не готова. Но я не буду прятаться. Теперь у меня есть оружие, чтобы постоять за себя. Пистолет в ладони и мой дар дают невероятную уверенность в принятом решении. Сажусь и бью ногой по решетке. Затем еще раз. Только с четвертого удара она отрывается и с грохотом, который я слышу даже за воем сирены, падает на пол. Затаив дыхание, смотрю вниз, выжидая несколько секунд. Никого нет. Глубоко вдыхаю и решительно выдыхаю. Спускаю ноги в отверстие, убираю за пояс пистолета, и хватаюсь за край. Свешиваюсь вниз, ощущаю отголоски боли в простреленном запястье. Сжав зубы, расцепляю пальцы и прыгаю. Приземление выходит быстрым и почти безболезненным. Возвожу глаза к потолку и благодарю небеса за то, что лодыжка в порядке, и я избежала повреждений. Иначе мой побег закончился бы быстрее, чем мне того хотелось бы. Замечаю лифт в конце коридора и спешу к нему. Надеюсь, браслет Тейлора сработает, и я найду Нейта как можно скорее». На ходу достаю его из кармана, но еще до того, как добегаю до лифта, створки распахиваются. Резко торможу и протягиваю руку, чтобы выхватить пистолет из-за пояса. Но на меня уже направлено черное дуло в ответ. Секунда. Выстрел.